как Гришка ходил на войну и что из этого вышло. Сбивать землянских мужиков в партизаны приехал учитель из Бугров, неулыбчивый головастый человек с большой лысиной и в очках, закадычный приятель поповского племеша Вякина. Землянские на агитацию приезжего поддались легко. Кое-что они про это дело знали. Слух прошел, что мужики из соседней деревни Теуновки партизанили уже в городе. Прожили там три недели и катались будто бы как сыр в масле. Лошадей кормили как на убой, сами не просыхали с утра до вечера, брали в лавках любой товар за даром бархат на портянке рвали, да еще домой разного добра понавезли. Первым прислал к учителю своих сыновей, двух крепких звероватых мужиков, Анплей Степанович. Сыновья были снаряжены с киржатской основательностью, под ними играли сытые кони в седлах, На самих была крепкая одежда, а за спинами по новенькому карабину. По первым двум добровольцам стали равнять и остальных. Кого попало в отряд не брали, записывали тех, кто на коне, маломальски прикрыт и с оружием, с ружьем ли, с шашкой или пикой. Войско должно было глядеться по-боевому, а не рванью и голью. Учитель, видя, что дело ладится, повеселел. И хотя он по-прежнему не улыбался, Но время от времени с довольным видом поглаживал свою необъятную лысину сразу двумя руками. Правда, маленько досаждал ему плотник Василий комар Несколько раз он подкарауливал учителя, хватал за рукав и начинал запальчиво критиковать его программу. Василий в деревне числился большевиком. Приехал он сюда совсем недавно и ехал не один, вез откуда-то из-под Тулы готовую коммуну. Но в пути переселенцев покосил тиф, доехало только пять поредевших семейств. Ютились они пока по землянкам и баням у добрых людей, все поголовно батрачили и трудно с натугой строились. Худой бритый Василий крутил руками, наскакивал на учителя, кашлял, тонко кричал. Учитель слушал, наклонив голову, а потом терпеливо объяснял. «Вы местных условий не знаете, здесь мы должны опираться на крепкого мужика». Тогда Василий, плюнув в сердцах, бежал к Ефиму мудреных, требовать, чтобы тот вмешался в ход событий. Мудреных, однако, тоже его не поддерживал. «Ты, Василий, грамотный, Шибко!» — говорил Ефим. «И тебе грамота глаза застит. Этого головастого нам не переучить. Может, его колчак переучит, да и то вряд ли. Так что не крутись ты возле него, не трать характер. Лучше за туликами своими гляди, чтобы им какая моча в голову не стукнула». Надумал податься в отряд к учителю и старший сын деда Дементия Григорий. Он пришел к отцу и, уставив в угол единственный свой волчий глаз, сказал «Дай коня». «Ты кого туды твою в мышь спрашиваешь?» – ощерился дед Дементий. «Меня или, может, вон печку?» Дело в том, что Григорий никогда никого не звал по-людски. Ни отца, ни мать, ни жену, ни соседей. Вместо имен он обходился такими словами, как «Эй!», «Гляди!», «Слухай!», «Держи!», «Цыц!», «Подай!». С детьми родными он вовсе не разговаривал. А если какой-нибудь из них, замешкавшись, попадался отцу на дороге, Григорий молча перепоясывал его кнутовищем и брезгливо плевал в сторону. Дед Дементий никак не мог привыкнуть к этой собачьей манере сына и всякий раз обижался. «Тебя кого еще?» — покривился Григорий. «Своих полон двор», — напомнил дед. Своих коней у Григория было действительно побольше, чем у отца, но выбирал он их не по стати, не по красоте и росту, а по какой-то одному ему видимой нутряной жиле, чтобы пусть не казисты были, но тянули бы и хрипели, как хозяин, до упаду. И в этом смысле деда Дементия, при среднем достатке державшего лучшего в деревне жеребца, Григорий не одобрял. Зачем, дескать, мужику такой конь? Разве только заложить его в санки? Да поехать для форсу под окнами Анплея Степановича или страстного лошадника Папагабкина. Теперь же Григорий просил у отца коня, чтобы не ударить в грязь лицом перед сынами Анплея Степановича и другими богатыми мужиками и даже соглашался оставить в залог двух чалых кобыл, которые славились тем, что, как верблюды, могли по трое суток обходиться без корма и выдергивали любой воз, из какой хочешь грязи. Отторговав жеребца, Гришка потребовал также и берданку. «Не дам», — твердо сказал дед Дементий. «Ну тебя к черту! Отстрелишь последний глаз, а мне грех на душу! Ты, небось, туды твою в мышь не знаешь, с какого конца она заряжается!» Вместо берданки дед Дементий выдал Григорию старый японский тесак, настолько тупой, что им, пожалуй, даже курицу зарубить было невозможно. Тем не менее, дед сильно переживал, долго в ту ночь не мог заснуть, все ворочался и думал, заколется сукин сын, пустит детей по миру. К концу четвертого дня отряд сформировали. Мужики по этому случаю напились самогонки, до темна скакали по деревне, размахивали шашками и полили из ружей. Григорию полить было не из чего, но всеобщая стрельба так его накалила, что он слез с коня и остервенело принялся рубить тесаком чей-то плетень. И рубил до тех пор, пока тут же у плетня не повалился и не заснул. В этот вечер отряд понес и первую потерю. Здоровенный хохол охрем задняя улица залез на качели, неубранные с Пасхи, и со страшной силой раскачался. «Упаду!» – дурашливо кричал он. «Упаду!» А потом и правда – упал, ударился грудью остылую землю и убился насмерть. Утром отрядники кое-как собрались, пошумели, порядили и выработали решение – всем ехать в город, чтобы там на месте перевстреть колчака. План у них был такой. Они, значит, внезапно захватывают станцию, отвинчивают рельсу и ждут. И как только поезд с колчаком останавливается или, еще лучше, слетает с катушек, тут же атакуют его всеми наличными силами. Историю этой боевой операции в землянке помнят до сих пор. Отряд учителя из бугров был разбит на голову в первой же схватке. В чем-то командир допустил промашку. Возможно, зря он не послушал Василия Комара, критиковавшего его программу опоры на крепкого мужика. Возможно. Но безусловно, что главную стратегическую ошибку учитель совершил днем, когда отряд останавливался в буграх. А именно, учитель не позволил мужикам опохмелиться. Он, как сам непьющий, не мог, конечно, знать, что если человека, который, допустим, с перепоя, вовремя не подремонтировать, то он к вечеру начинает каждого пенька бояться. Это его и подкосило. Словом, когда глубокой ночью отряд скрытным порядком подступил к станции, у многих штаны уже промокли от холодного пота. Правда, маленько их ободрили разведчики, которых учитель высылал вперед. Разведчики вернулись и доложили, что рельсы, дескать, лежат свободно, никем не охраняются и отвинтить любую из них – пустое дело. Только если, мол, оттаскивать в сторону, надо навалиться всем гуртом. Рельса по всему, видать, тяжелая, вдвоем или даже вчетвером ее не спихнешь. Тогда они двинулись вперед уже смелее. Передние успели даже пососкакивать с лошадей, стали шарить по земле, искать что-нибудь подходящее, чем можно подковырнуть рельсу. В этот момент раздался выстрел. Потом уцелевшие доказывали, что по ним ударили из орудия. Однако хорошо известно, что в описываемое время крупных воинских частей в городе не было. Тем более не было артиллерии. Скорее всего это стрельнул с перепугу станционный сторож. Задние, решив, что угодили в засаду, поворотили коней. Передние увидели, что их бросают, и тоже кинулись в седла. Дальше произошло уж совсем обидное недоразумение. Передние, бывшие задние, обнаружили вдруг за спиной погоню. Гнавшиеся за ним конники кричали «Стой! Куда? Назад!» и матерно ругались. Началась невиданная скачка. Всего пробежали они этой ночью на взмыленных конях 18 верст. И, наверное, скакали бы дальше, да под на пути им попалось озеро Тополье. Вот в это озеро, задернутое первым литком и припорошенной снегом, они с разгону и залетели, и стали в нем тонуть. Многие потонули сами, а многие утопили коней, в том числе утопил отцовского жеребца и Григорий. Бугровский учитель, как более выдержанный и скакавший все 18 верст последним, наблюдал гибель своего войска с берега. Он бил себя кулаком по лысой голове и горько каялся. А через неделю в землянку заявился карательный отряд. Привел его моложавый, тонкий, как девка, голубоглазый офицерик. Офицер велел согнать ему на площадь стариков и стал требовать выдачи зачинщиков. Сам он на рысьих ногах расхаживал внутри образовавшегося круга и, для устрашения, видать, вертел сабелькой. И чем больше вертел, тем больше глаза его светлели, заволакивались белым дымком. «Ну!» — резко кричал офицер. «Называй зачинщиков! Ну!» Старики, потупив бороды, молчали. Случайно в круг забежала чья-то шалавая собака. Офицер, почти не глядя, махнул саблей и рассек ее пополам. Удар был такой скорый, что собака еще сажа не полторы протрусила целая и только потом распалась на две части. Но даже этот наглядный пример стариков не поколебал. Зачинщиков они не назвали. Выдал зачинщиков поп гапкин переписал их всех по именам и отнес бумагу карателям. Странный, однако, это был список. Не значились в нем ни сыновья Анплея Степановича, ни другие добровольцы, ни Григорий Гришкин, ни даже так и так убившийся, а значит и безответный, охрим задня улица. Учитель из бугров, правда, был. Но сразу же за ним шел Камар Василий, а потом четверо его деревенских, которые в пережили, дальше мудреных Ефим, братья Дрыкины, Игната Кургузова работники, глухонемой пастух Силантий Зикунов, а также сосед гапкина сапожник Иван Абрамыч, горький пьяница и матершинник. Василий Комар достилал пол в новой избе, когда за ним пришли. Кроме верстачка и горы свежих стружек в избе пока ничего не было. Мог Василий, наверное, вышибить окно и побежать, но то ли он не догадался в торопях, то ли наоборот сообразил, что подстрелят его как зайца. Дом стоял на голом месте, ни огорода пока что, ни кустика вокруг. Да и увидели они с женой колчаковцев очень поздно. Так что Василий спрятался на русскую печь, а жена завалила его стружками. Успела кинуть туда же рубанок и топор, будто и не было мужика в доме. Пустую избу колчаковцы обыскивать не стали. Кого тут искать? Все от стены до стены видно. Один из них только заинтересовался стружками и стал ширять в них штыком. Проширяемся тут до ночи в бога душу. — сказал другой и чиркнул спичкой. Сухие, как порох, стружки вспыхнули сразу. Василий рванулся с печи, но солдаты наставили штыки и удержали его. Страшными, нечеловеческими глазами смотрел Василий из огня. Не кричал, крик запекся у него в горле, только медленно обвисал на штыках и чернел. Мудреных Ефим успел из деревни скрыться. Ушли с ним также братья Дрыкины и ополчанин Ефима Андрей Филимонов. Остальных зачинщиков по списку Папа Габкина били на площади Шампалами. Принародно. На все это землянские смотрели уже как сквозь туман, не молились и не плакали. Смерть Василия Комара ужаснула их до немоты. Много чего видела землянка. Выходили здешние мужики по праздникам стенка на стенку, улица на улицу. Ломали в свалке ребра и скулы, а зверев от самогонки, хватались за стежки и оглобли. Не раз случалось, что забивали в землянки кого-нибудь и до смерти. Но вот такого, когда безвинного человека живьем жгут, в деревне не знали. После этих событий и потянулись землянские мужики в партизаны. Но не сразу. Сперва объявился в деревне мудреных Ефим с небольшим отрядом. Мудреных объявился, а поп гапкин пропал. Сбежали куда-то сыновья Анплея Степановича. Самого Анплея допрашивали на том месте, где офицер-каратель пытал землянских стариков про зачинщиков Мудреных сидел в ходке, выставив как пулемет прямую свою деревяшку, и спрашивал, «Где твои кони, Анплей?» «Побойся Бога, паря!» — крестился Анплей Степанович. «Когда еще миру раздал?» «Мужички, скажите!» Но мужики, запомнившие, как надурил их Анплей своим подарком, только сдвигали на глаза шапки. «Где кони, Анплей?» — опять спрашивал Мудреных. «Колчаку он их угнал, вот где!» — оскаливаясь, кричал Пашка Талалаев, бывший Анплеевский лизоблюд. Теперь Пашка неотступно, как пес, крутился возле Ефима Мудреных. «Колчаку, я знаю!» «Ефим Митрич, да я ему кишки выпущу!» Из степи от киргизов пригнали остатки анплеевских коней, и Ефим стал формировать новый отряд. Вот тогда землянские и потянулись. И хоть собирались недружно, но если надумывали, то шли деловито и строго. Дед Дементий и тот не удержался, пострелял маленько вокруг села из своей берданки. И так хорошо пострелял, что когда отряд двинулся от родных мест, мудреных Ефим и другие командиры стали сманивать деда с собой. Будешь, мол, учить у нас новобранцев. Дед в горячах согласился. Но вскоре обнаружилось, что учитель он никудышный, нервный и бестолковый. На первых же стрельбах дед Демка побил хворостиной многодетного партизана Кузьму Прилукова, за что был осужден и уволен. Остается еще сказать, что первые военные действия против колчаковцев открыла в землянке вдова Василия Комара Евдокия. Через несколько дней после смерти мужа, каратели еще из деревни не ушли, несла она с реки выполосканное белье в тазу, и тут за ней решил приударить один из колчаковцев. Стал за круглые локти трогать, по плечам гладить. — Ну-ка, кавалер, подержи таз мирно сказала Евдокия. Колчаковец, выпитив грудь колесом, принял таз. Евдокия взяла лежащий поверх белья тяжелый валек и с плеча тяпнула ухажора в левый висок. И так она расчетливо это проделала, что еще успела подхватить из рук повалившегося колчаковца таз, чтобы белье в пыли не вывалилось. Были этому делу свидетели. Как раз через лужок шли два солдата, от манефа Гольцовой несли четверть первача. Тот, который держал самогонку, увидев, как Евдокия приласкала их товарища, выронил бутыль. Самогонка из лопнувшей бутыли вытекла, но не разбежалась мелкой лужей, а, к счастью, вся собралась в ямку. И там стояла. Выпавший ночью снежок растаял, земля, видать, досыта напилась влаги, не хотела больше принимать. «Уйдет!» Сменившись с лица, крикнул первый и пал на четвереньки. Второй срочно к нему присоединился. В общем, дули они эту самогонку из луночки, стукаясь лбами, пока им трава в рот не полезла. Первый солдат, как более проворный, вылокал больше и в результате сгорел. Выходить его ничем не смогли. Второй выжил, но временно повредился мозгами и никак не мог припомнить, сколько же их из лунки хлебало, двое или трое. Так что крестника Евдокии начальству тоже пришлось списать на самогонку.